«Так, сегодня вечером?» — спросил Блоттон. «Безотлагательно. Приедут опоздавшие или не приедут, мы летим». Все направились к выходу. «А... а может быть вы... уступите мне свою каюту, я... компенсирую вас?» — подойдя к Стормеру, спросил маршаль. «И не подумаю», — ответил тот с обычной грубостью. леди Хинтон распределила правильно». Вы тоньше меня, и вам легче пробираться по коридору. Mm, да все-таки. У меня язвы желудка. А у меня ожирение сердца, склероз, подагра. Mm -hmm. Mm -hmm. О, сто тысяч я предложил бы. Приберегите их для себя. Скоро, кажется, на земле они будут стоить столько же, сколько и на небе. Лицо барона побурело, он сердился.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 «Вы понимаете, я едва не опоздала Ах, боже мой!» «Я не успела представиться. Я личный секретарь барона-маршаля де Трелонжа, Мадлендель Кро». «Позвольте, сударыня, — пытался уяснить положение Цандр, совершенно ошеломленный этой атакой, — «но ведь мы летим через несколько минут, и вообще, и вообще никаких разговоров. Я лечу и кончено». Цандр пожал плечами и с недоумением посмотрел на подошедшего Винклера. «Ну что вы прикажете делать?»